Глава 16. Зимняя юбка Федоры Маркеловны. Шура сегодня, конечно, не позвонит, размышлял Александр II. Сегодня он только приехал, устроился. Что он ещё сегодня делал? Ах, да, на семинаре выступил. Он же на семинар поехал. Евлампиев усмехнулся. Решение ехать в Ворск его друг Александр I принял спонтанно. Вчера, когда возвращались из милиции, Саргим после раздумья сказал: "И флигель этот его взлом тоже указывает на причастность к делу того давнего присутствия в доме Литуновского странного квартиранта Двигуна. Знаешь, я, пожалуй, выступлю на семинаре в Ворске. Я сегодня им позвоню, и если они ещё не передумали меня приглашать, съезжу". Иванпиев даже не очень удивился. Вообще-то Шура был скорее рассудительный, однако мог иногда вот такой неожиданный фортель выкинуть. На математический семинар в Ворск он получил приглашение ещё в декабре и решил тогда не ехать. Он выступал там не однажды, знал ворскую кафедру наизусть, и особого интереса для него тамошняя тематика не представляла. Было очевидно, что сейчас он собирается поехать в Ворск не ради семинара, а Он хочет поскорее расследовать ворское прошлое Двигуна. Да, сказал Саргин, подтверждая мысли друга. Ирине некогда заниматься этим делом вплотную. Она долго провозится, а у меня семинар займёт всего полдня. Он как раз завтра в 3. После семинара я задержусь в Ворске, займусь делом Двигуна. Думаю, что справлюсь за 2-3 дня. С утра завтра поеду первым автобусом. Выехал Шуров в Воск сегодня рано утром, так что вечером или в крайнем случае завтра должен позвонить. К тому времени, возможно, уже будут новости, размышлял Евлампиев. Так он думал, стоя возле двери своей кафедры в пальто и ушанке. Поворачивал ключ, запирал дверь, затем не спеша двинулся к лестнице. Народу в институте в эти дни конца января было мало. Сессия закончилась, студенты почти все разъехались. Преподаватели тоже заходили в институт редко и ненадолго. Александр Николаевич, будучи зав кафедрой, пришёл с утра посмотреть индивидуальные планы сотрудников, проверить выполнение учебной нагрузки за первый семестр. Это часа на 3-4 дело. И вот середина дня, а можно уже идти домой. Домой не очень хотелось. Никого у него дома сейчас нет. У Ирины курсы до конца января продлятся, Лена на каникулах, уж видно вместе с ней приедет. И Шурка уехал. Тут в институте сегодня тоже знакомых не видно, как на зло пустой коридор. О, вот в конце коридора появилась фигура Виктора Игнатьевича Безухина, заведующего кафедрой иностранных языков. Они были примерно ровесниками и приятельствовали. Лет 10 назад Безухин ушёл из семьи, оставив жене и дочери двухкомнатную квартиру. Из уважения к его заслугам, кандидат наук, заведующий кафедрой в институте работает давно, ему дали трёхкомнатную квартиру в общежитии, где он жил с престарелой мамой. Александр Николаевич, давно тебя не видел. Кажется, в этом году первый раз встретились, воскликнул Безухин, разводя руки. Так что с Новым годом. — И тебя также, — поклонился Евлампиев. — Вот только для нашей кафедры печально он начался. — Да, — согласился Безухин, — очень жаль Ольгу Васильевну. Прекрасным человеком она была. И такое бессмысленное убийство. Что это за кикимора, про которую все говорят? Евлампиев пожал плечами. — Ряженый, конечно. Они вместе вышли из института. — А давай пойдем ко мне. — А. Давно мы с тобой в шахматы не играли, неожиданно воскликнул Безухин. В конце концов каникулы начались, надо же и нам когда-то отдохнуть. Евлампиев легко согласился. Ему не очень хотелось возвращаться в свой временно опустевший дом. Он не привык находиться в одиночестве. До общежития дошли быстро. Большой серый кот сидел на расчищенной дорожке в центре пустынного зимнего двора. — Замерз, котяра! — обратился к нему Безухин. — Хозяина, что ли, дома нет? Пошли, пущу тебя в коридор. Квартиру, извини, не могу. Там тебя белка съест. Кот посмотрел на Виктора Игнатьевича презрительно, поднялся и неспеша отправился в обратную от двери сторону. — Вот еще! — показывала его походка. — С чего это я мерзнуть буду? У меня шуба хорошая. — Я не могу. А белку вашу я не боюсь, я ее сам съесть могу. Дверь в квартиру не была заперта. В общежитии нравы отличались простотой. Белка, кудрявая беленькая баллонка, встретила хозяина и гостя возле двери. Выбежала им навстречу из комнаты первой, с веселым лаем. Вслед за ней, постукивая палочкой, вышла очень пожилая женщина, мать Безухина, Федора Маркеловна. Ей было за 90, но она в значительной степени сохранила ум и здоровье. Впрочем, вряд ли она смогла бы жить без постоянной поддержки и помощи сына. В институте всем было известно, что Виктор Игнатьевич был не только хозяином, но и хозяйкой в доме. И готовил, и стирал, и уборкой занимался он. Мать уже никакие домашние работы выполнять не могла, да и из дома практически не выходила. Фёдора Маркеловна была из крестьян. Всю жизнь она тяжело работала, сначала в личном хозяйстве, потом в колхозе. Родила и вырастила четверых детей. Муж её умер давно. Виктору, самому младшему, ещё 10 не исполнилось. Так что младших детей она растила без мужа, но тут уже и старшие помогали. Один из сыновей погиб на войне, двое успели умереть после. так что остался у нее один Виктор. С ним и жила. Сейчас она вышла на лай белки. Была глуховата и скрип открываемой двери не слышала. Со словами «Это ты, Витя?» «Я, я и Александр Николаевич со мной». «Здравствуй. Давно у нас не был Николаевич». Она по деревенской привычке ко всем обращалась на «ты». «Здравствуйте, Федора Маркеловна». Действительно только на каникулах с вашим сыном и встречаемся некогда нам обоим в другое время кабинет мой прямо проходи вмешался в разговор безухин в кабинете будем играть в гостиной мать тебе покоя не даст разговорами любит поговорить возможно он рассчитывал что мать не услышит но глуховатая федора маркеловна расслышала как это мать покоя не даст ты что это говоришь ахальник С гостем и нужно поговорить, угостить гостя нужно. Ты Николаевичу яичницу-то пожарь, или, может, он чьи будет? Николаевич, будешь яичницу? Или, может, чей налить? Послушно обратился к Евлампе у Безухин. Нет, спасибо, не успел еще проголодаться. Чайку разве? А вот побеседовать с Федорой Маркеловной я всегда готов и с большим удовольствием. Когда иди в столовую, чай мы там пьём. Безухин быстро принёс из кухни закипевший чайник. "Мать, чай будешь?" обратился он к матери, расставляя чашки. "Садись, все вместе попьём. Индийский, со слонами. Саша, я сахар не кладу, сам положишь, сколько привык. Конфеты у нас шоколадные, от Нового года ещё остались. Я к празднику из Москвы привёз, когда на конференцию ездил". Он насыпал конфеты в вазочку и начал резать вынутый из холодильника небольшой кусок сухой копчёной колбасы. Колбаса тоже из Москвы. Она не портится, не бойся. Спасибо, Виктор. Я вот с конфеткой. Расскажите что-нибудь, Фёдора Маркеловна. Люблю, как вы рассказываете. Что тут у вас в общежитии нового? Что-нибудь интересное на Новый год было? А что ж тут нового будет? Старуха прихлебнула из чашки. «Витя, ты горячий мне налил. Разбавь!» И опять повернулась к Евлампиеву. «Интересное было то, что юбку мою хорошую зимнюю украли. Вон, видишь, в какой сижу?» Юбка на ней и впрямь была не по сезону. Ситцевая, в мелкий цветочек. «Как это украли?» — поднял брови Александр Николаевич. «Кто же ее мог украсть? К вам в квартиру воры залезли?» Безучен засмеялся. Не в квартиру. Это и впрямь жуткая история, жутко смешная, я имею в виду. Перед Новым годом я постирал суконную юбку матери. Ну, обычная старушечья юбка, тёмно-серая. Она её любила, осенью и зимой носила постоянно, дома, конечно. Она ж не ходит никуда. Юбка уже замызганная была. Я её постирал к Новому году. Повесил во дворе. Там у нас всё бельё сушит и оставил на ночь. Честно сказать, забыл. Там и получше вещи рядом висели. Свитер мой неплохой. Ну, в общем, когда на следующий день вспомнил и пошёл снимать, юбки не было. Всё остальное висит, а юбку украли. Наверное, пьяница какая-нибудь бездомная во двор забрела. Кому ж ещё старая юбка понадобилась? Вот тебе смешно, а мне без той юбки плохо. — возразила старуха. — Такую юбку теперь и не купишь. Нету таких нигде. — И впрямь, — кивнул Виктор. — В магазине таких нет. Придется, видно, шить. Ткани тоже не вижу подходящей. Смотрел уже. — Кстати, Саша, у тебя ведь дочь в Ворске. Может, она оттуда привезет нам метр сукна темненького? — Можно и дорогой. Деньги я тебе сейчас даже могу дать. — Да. А веру пофнуть его по-соседски попрошу пошить. Она умеет, у неё машинка есть. Конечно, согласился Евлампиев. Тем более у меня там не только Лена. Сейчас и Ирина моя там на курсах повышения квалификации. Я им скажу, когда будут звонить. Деньги пока не давай, потом разберёмся. Ведь ещё неизвестно, почём ткань. Кстати, Лена моя тоже шить умеет. Придём тогда вместе. Она обмерит Фёдора Маркееловну и Саш её. Что ей на каникулах делать? После чая старуха ушла в свою комнату. Белка поколебавшись, осталась, залегла под столом, задремала. Сыграли несколько партий в шахматы. И в лампьев был рассеян и всё время проигрывал. Что-то ты, Саша, навык потерял, удивлялся Безухин. Надо нам с тобой больше тренироваться. Ну и в лампьев заторопился. Пожалуй, пора уже мне идти. Ирина вечером может звонить. Мороз к вечеру усилился. Александр второй шёл быстро, чтобы согреться. Шёл и думал. Вот ведь как, юбку-то в общежиत्ском дворе украли ещё перед Новым годом. С верёвки сняли. Не так много в Бэ бездомных женщин-пьяниц. Я и не припомню, чтобы видел таких. Откуда в общежиtskом дворе нищая пьяница? Там и не ходят никто, кроме жильцов. Она тем более и свитер безухинский сняла бы заодно. Не пьяница украла, а ох, не пьяница. Кикимора это была.